25 пятая глава. Снова идет снег. Через окно я вижу большие серые облака, нависшие над верхушками деревьев. Они выглядят тяжелыми, словно могут упасть на землю, увлекая за собой небо. Хлопья снега падают быстро и густо. Всего за несколько часов они плотным одеялом укроют землю. Тающий снег мог помочь расследованию. Возможно, очередной снегопад поможет мне. Верхушки деревьев окрасятся в белый цвет, и земля под ними тоже. Свежий слой чистого снега скроет дверь в бункер и фрею внутри него. Я по-прежнему не смогу вернуться к ней. Но пока она спрятана, она в безопасности. Мне не придется смотреть, как ее забирают, как это было с папой. Она все еще здесь, со мной. У меня течет из носа. Я шмыгаю им и тянусь к прикроватному столику за салфеткой. Вытираю ноздри и вижу красное пятно. Кровь. Кровотечение из носа. Прикладываю салфетку к ноздрям и зажимаю переносицу. В голове стоит туман, начинается головокружение. знакомое последствие приема таблеток. Закрываю глаза. Скоро это пройдет, и все вокруг встанет на свои места. Просто дыши. Стук в дверь прерывает мои мысли. Кто это? Что если это полиция? Что если они нашли ее? Сердце сжимается. Я откладываю салфетку и сползаю с кровати. Но ноги болят и не слушаются. Пока я натягиваю халат, в дверь снова стучат, но тихо и вежливо. Может, это Руперт? Да, это наверняка он. Хочет поговорить со мной. Загладить вину. Спускаюсь по лестнице, быстро перебирая ногами по ступеням. Открываю дверь, и мое лицо вспыхивает. Доброе утро, Наоми! Приветствует Кейт. Тепло покидает мое тело, как будто кто-то выдернул пробку из ванны, и горячая вода стремительно утекла. Привет, отвечаю я. Можно войти? Да, конечно. Я отступаю в сторону и широко распахиваю дверь. Кейт входит, стаскивает с головы кремовую шерстяную шапочку, и ее рыжие волосы каскадом рассыпаются по плечам. Мы стоим в прихожей, пока Кейт сосредоточенно снимает куртку. Ее щеки и руки порозовели от холода. Молния зацепилась за что-то внизу, и Кейт борется с ней, что-то бормоча себе под нос. «Вы хотите чая или кофе?» — интересуюсь я. «А вы будете что-то пить?» «Буду с вами за компанию». Ладно, тогда я с удовольствием выпью чего-нибудь горячего. Мне пройти в маленькую комнату? Черт, маленькая комната! Она все еще усеяна битым стеклом. Кофейный столик по-прежнему перевернут, приставной столик валяется на полу. Я планировала навести там порядок сегодня утром. Если Кейт увидит погром, у нее возникнут вопросы. Я слышу, как она идет за мной. и оглядываюсь через плечо, когда мы заходим на кухню. Кейт по-прежнему смотрит вниз. Возится с молнией, которая зацепилась за внутреннюю ткань ее куртки. Я бросаюсь к двери маленькой комнаты и закрываю ее. Замок щелкает за моей спиной, и в этот момент Кейт наконец-то удается расстегнуть молнию. Дурацкая штуковина, бормочит она, поднимая на меня взгляд. Давайте посидим здесь, предлагаю я, стараясь говорить непринужденно и указываю на кухонный стол. В маленькой комнате у меня слегка не убрано. Чай или кофе? Я подхожу к раковине, расположенной на другой стороне кухни, отвлекая внимание Кейт от закрытой двери и включаю чайник. «Э, «Чай, пожалуйста. Не очень люблю кофе», — отвечает она, снимая куртку и вешая ее на спинку одного из стульев. «Но я могу сама все сделать, Наоми. Я сделаю. Мне становится легче, когда руки чем-то заняты». Кейт кивает, в ее глазах читается что-то вроде понимания. «Извините, что пришла так рано». Она садится за кухонный стол, повернув голову влево, чтобы видеть меня. «Появились свежие новости, и я хотела поскорее вам их сообщить». «Свежие новости. Вряд ли полиция нашла Фрейю. Я бы знала, не так ли? Здесь постоянно находятся констебли. Но тогда почему Кейт пришла? Что она может мне сказать? Что за новости? Может, вам стоит сначала подойти и присесть? И я расскажу вам все, что знаю». Ее нашли. Ее уже забрали отсюда. «Неужели мою дочь забрали, не сказав мне?» Жужжание молнии на мешке для трупов звенит у меня в ушах. Чайник начинает закипать. Из горлышка вырывается пар, обычно безобидный свист звучит как крик. Я громко кашляю, и прочищаю горло. «Извините, я забыла...» «Добавлять ли вам молоко и сахар?» «Только молоко, пожалуйста». Наливаю молоко в обе кружки, но часть проливается мимо. Впиваюсь ногтями в деревянную столешницу. Отвлекаю себя тем, что достаю пакетики с чаем из кружек и бросаю их в раковину. Приберусь позже. Если Кейт что-то известно, если им что-то известно, мне тоже нужно знать. Поставив горячий чай перед Кейт, сажусь за стол прямо напротив нее и сжимаю в ладонях фарфоровую кружку. Итак, я заглядываю Кейт в глаза, пытаясь прочесть в них что-нибудь. Есть ли там что-то? Что-то, кроме ее обычной доброты. Но я ничего не вижу. Ничего, кроме того, какие они голубые. Такой бледный цвет. Обычно глаза такого цвета кажутся холодными, но у Кейт они теплые, располагающие к доверию. Как вы себя чувствуете? Ее глаза сужаются, затем расширяются, брови поднимаются вверх под чёлку, пока Кейт разглядывает меня. Честно говоря, даже не знаю. Качаю я головой. Кейт дует на свой чай, намекая, что ждет от меня продолжения. Я вздыхаю. Напугана. Тревожусь. Понимаю, мне легко говорить, но вам необходимо стараться сохранять позитивный настрой. Она не знает. Фрейю еще не нашли. Еще. В горле встает ком, и я пытаюсь сглотнуть, но ничего не получается. Словно что-то застряло и душит меня. Пытаюсь. Я знаю, вы чувствуете себя беспомощной, но наша команда делает все возможное, чтобы найти Фрейю. Я крепче сжимаю свою кружку. Подношу ее к губам и делаю большой глоток. Жидкость обжигает меня. Морщись, я трогаю языком неба и уже чувствую набухшее место ожога. Кружка со стуком выпадает у меня из рук на деревянный стол. Итак, как я уже сказала, я пришла сообщить вам свежие новости. Эйден уже в курсе. Я позвонила ему и предложила приехать сюда, чтобы вы вместе услышали новости, но он попросил меня сообщить ему по телефону. Из-за прессы. Он не хотел поднимать шумиху. Дело тут не в прессе. Если Пейден действительно хотел быть здесь, он бы нашел повод приехать. Правда заключается в том, что он не желает находиться рядом со мной. Он сказал, что не винит меня, но он винит. Конечно, винит. Как же иначе? Возможно, он не хочет быть рядом со мной, потому что подозревает, что я говорю неправду. Может, он выжидает, пока не сможет выяснить, что произошло на самом деле, и тогда расскажет все полиции. Мой язык цепляется за место ожога. Так что случилось? «Вы вроде сказали, что я должна сохранять позитивный настрой». «Так и есть. Но я вынуждена сообщить вам, что мы завершили расследование информации, полученной по звонку на горячую линию. Мое дыхание учащается, и я прикусываю внутреннюю сторону нижней губы, когда глаза наполняются слезами, готовыми вот-вот пролиться по щекам». «И вы что-нибудь нашли?» «Мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили людей, которые живут в этом районе, ходили от двери к двери». Мы допросили человека, чью машину отследили от заправочной станции. В автомобиле сидел его сын, отец отвозил его в детский сад. Мы больше ничего не нашли, подозреваем, что это был розыгрыш. Понимаю, вы расстроены, но такое встречается в каждом деле о пропаже человека, который получает такую широкую огласку. Кейт тянется к моей руке и сжимает ее в своих ладонях. Ее пальцы очень холодные, и у меня волоски встают дыбом. Однако вы должны сохранять надежду, Наоми. Мы все еще обыскиваем лес, и, хотя снова пошел снег, команда обнаружила несколько следов, которые были подо льдом. Они ведут к деревьям, так что это может быть зацепкой. Я быстро моргаю, и слезы, которые свисали с ресниц, срываются вниз. Влага скапливается в крыльях носа на верхней губе, и я смахиваю ее, но по щекам уже текут новые слезы. Звонок ничего не дал. Мне следовало предвидеть, что одно сообщение не остановит поиск. «Но следы могли принадлежать кому угодно», — бормочу я. «Что если тот, кто похитил ее, уехал уже далеко?» Полиция расследует все версии Науми. «А как насчет реки? Вы там искали? Вчера утром я видела людей, которые направлялись в ту сторону. Этих людей я прежде не видела. Они несли в руках большие сумки, и из окна маленькой комнаты я смогла разглядеть их только у поворота реки, где вода просвечивала серой лентой сквозь снег». Полицейские обыскали реку в первый день, но вчера команда специалистов осмотрела ее снова. «Понимаю, вы хотите услышать, что мы добились успехов, но вам нужно сохранять веру. Хорошо?» Я киваю. «Что я делаю?» Задействовано целое множество людей. Команда специалистов. Полиция ищет маленькую девочку, которая никогда не будет найдена. Я могла бы признаться. Прямо сию секунду. Поднять руки, сказать Кейт, что мне очень жаль, но я была напугана, в ужасе от того, что они сделали бы, если бы узнали правду. А как только я солгала, стало слишком поздно что-то менять. Знакомая бурная волна тошноты накрывает меня. Я не могу рисковать потерей и этого ребенка. Я подводила Фрейю бесчисленное количество раз. Не могу подвести и будущего малыша тоже. Горячие слезы вины и отчаяния текут по моим щекам, и я закрываю лицо ладонями. Кейт гладит меня по руке и пытается утешить. Шепчет, что сочувствует мне и что все будет хорошо. Ей наверняка кажется, что я опечалена, встревожена, горюю. И все эти эмоции действительно захлестывают меня, пока я пытаюсь прислушаться к утешительным словам Кейт. Но одна из них отодвигает остальные на задний план и заслоняет собой все, Как покров тьмы, поглощающий даже самый слабый луч света. Страх.